Глава пятая. Великий план. Феликс плюхнулся на обломки крушения повозки и обследовал лезвие своего меча. Ему пришлось немало поработать в этом бою, но каким-то образом намечение осталось за зубрин. Кромка была столь же остра, как всегда, даже после всех рубящих и колющих ударов, что он нанес. Древнее волшебство на оружии явно держалось хорошо. Где-то справа от него обвалилась стена выгоревшего ангара, неспособная более выдерживать свой вес. Над головой со зловещей г р а ц и е й чудовищного насекомого пролетел гирокоптер и на какое-то время остановился, зависнув над ярко горящим зданием. Его вращающийся нос наклонился вниз и с шипением разозленной змеи выбросил струю пара. Феликс недоумевал, что же пилот ожидал этим достичь. Парса прикоснулся с огнем, и колышущееся пламя изменило цвет, становясь бледно-желтым с оттенком голубого, пока струя продолжала распыляться, огонь медленно угасал, затухая под действием испарения и конденсата, словно под небольшим ливнем. На глазах Феликса гирокоптер развернулся на месте и переместился в сторону ближайшего пожара. Феликс внезапно ощутил невероятную усталость. Битва отняла у него все силы. Он был избит и изранен, кровоточили множественные мелкие порезы и царапины, которых он не заметил в пылу сражения. Ужасно болело правое плечо, как раз этой рукой он держал меч. Феликс был почти уверен, что плечо вывихнуто от продолжительного размахивания клинком. Подобный обман чувств был знаком ему, пережившему множество других боев. Феликсу хотелось лечь на взнич и проспать лет сто. Посмотрев вокруг, он был удивлен, откуда только у гномов взялись силы. Они уже начали расчищать обломки на поле битвы. Тела опавших гномов собирали для погребения в священной земле, одновременно трупы Скавинов стаскивали в огромную кучу для сожжения. Из крепости спустились полностью закованные в доспехи часовые и встали на страже на случай возвращения Скавинов. Феликс сомневался, что Скавины вернутся этой ночью. По его опыту с Кавином требовалось больше времени на восстановление и переформирование, чем армии людей. Похоже, им не нравится столь быстро возвращаться на место своего разгрома, и он был этому чрезвычайно рад. Феликс сомневался, что в этот момент способен пошевелить мышцами, даже если крыса-огр восстанет из мертвых и придет за ним. Он выбросил эту зловещую мысль с головы и переключился на более веселые темы. Первое, он все еще жив. Феликс снова обрел веру в то, что может остаться в живых. Несколько ранее, по ходу сражения, когда страх угрожал восторжествовать над з д р а в ы м смыслом, у него возникало ужасающее ощущение, что он определенно погибнет. Эта уверенность в собственной гибели преследовала его подобно проклятию. Теперь Феликс и з у м л я л о что он все еще тут, сердце по-прежнему бьется, дыхание по-прежнему вырывается из легких. Вокруг себя он видел избыток доказательств тому, что легко могло сложиться и не так. Смертельно уставшие и недовольные гномы волочили по расчищенному проходу лежащие повсюду окровавленные трупы, словно мешки. Не зря ч и е глаза мертвецов уставились в небеса. Несмотря на свои прежние фантазии, Феликс понимал, что больше мертвецам не подняться. Им больше не доведется ни смеяться, ни плакать, ни петь, ни пить, ни дышать. Эта мысль наполнила его глубоким унынием. В то же самое время Феликс понимал, что сам он несомненно жив по-прежнему. Все т е действия ему доступны и по этой причине следует радоваться. Жизнь слишком х р у п к а и коротка, сказал он себе. Так что наслаждайся, пока можешь. Он начал не громко смеяться от наполнявшего его спокойного восторга, в котором ощущалась странная примесь печали. Через минуту он страдальчески п о к о в ы л я л в ночь на поиски Готтрика, Снорри или какого-нибудь знакомого среди этого огромного. Беспорядка. Танкуоль не мог в это поверить. Как могло все столь быстро измениться к худшему? В какой-то момент победа была уже у него в руках. Его проницательность к а з а л о с ь бы обеспечила убедительный успех, а затем победа ускользнула столь же быстро, как раб с к а в и н о вбегущий из сражения. Это было болезненно, е сбивающее с т о л к у о щ у щ е н и е Серому провидцу потребовались долгие и горькие минуты размышлений, чтобы убедиться в том, что даже наиболее выдающиеся из замыслов могут провалиться из-за некомпетентности исполнителей. Не его вина, что ленивые, трусливые и тупые подчиненные снова подвели его. Обретя уверенность от этого замечательного озарения, серый провидец просчитал свои альтернативные варианты. По счастью, у него был резервный план, разработанный на случай маловероятных случайностей вроде этой. Ларку целел и по-прежнему доступен через свой переговорный кристал. л Если повезет, он сможет остаться там, готовый доложить о секретах, которые пытаются скрыть бессовестные гномы. Танкуоль снова посмотрел в кристал л обозрения и послал мысленный запрос выхода на связь. Феликс почувствовал, что его дергают за рукав. Опустив глаза, он увидел в а р а к а Голубое одеяние молодого гнома было испачкано грязью и кровью. Рукав его мантии был оторван по шву, обнажив изорванный в клочья рукав белой льняной рубахи. Его очки были сломаны, на линзы п о к р ы в а л а беспорядочная паутина трещин. Одной рукой он сжимал небольшой боевой молот, другой плотно прижимал к груди свою книгу в кожаном переплете. Феликс удивился, насколько большими оказались руки варка, а костяшки пальцев казались белыми. В глазах у гнома был безумный лихорадочный блеск. Феликс, это самое потрясающее событие в моей жизни, произнес в а р е к Я в жизни не видел ничего столь ж е в о л н у ю щ е г о А ты? Я бы с удовольствием прожил без волнений подобного рода, кисло сказал Феликс. Ты так не считаешь. Я видел, как ты сражался. Это было все равно, что наблюдать за героем времен Сигмара. Я никогда не думал, что люди могут так славно сражаться. в а р е к покраснел, сообразив, что он только что произнес. Это в духе гномов, прямолинейно высказываться о том, что они думают о посредственных способностях младших рас. Феликс не громко рассмеялся. Я лишь пытался остаться в живых, и я ненавижу Скавинов, добавил он, подумав. Феликс был немного смущен подобными размышлениями. Он не считал себя особо вспыльчивым и мстительным человеком, но от Скавинов его бросало в дрожь. Его несколько шокировала идея, что убивая их, он получает удовольствие. Однако сейчас, проанализировав свои чувства, он был склонен признать, что это правда. Все ненавидят Скавинов, согласился в а р е к Весьма вероятно, даже сами Скавины. Ларк Стукач скрытно продвигался через выгоревшие руины. Наполнявший его сердце страх боролся с ненавистью к Танкуолю. Его мускусные железы были напряжены, и он подавлял порыв выпрыснуть м у с к у с страха. Так как это могло выдать его присутствие гномам. Сейчас вне меховой толпы своих собратьев и их успокаивающего запаха он чувствовал себя ужасно одиноким и беззащитным. Ему хотелось быстро скрыться в ночи и поискать других выживших в битве. Эта мысль невыносимо манила его. Однако главенствующее место в его мыслях занимал страх о с л у ш а т ь с я с е р о г о п р о в и д ц а Оставаться тут, вероятнее всего, было гибельно, но отказ подчиниться одному из избранных рогатой крысы означал неизбежную мучительную смерть. Ларк хорошо понимал, что существуют куда худшие вещи, чем быстрый удар гном его топора, и он не желал ни того, ни другого. Поверни направо, произнес сварливый голос внутри его головы. Да, благороднейший из хозяев, прошептал Ларк. Следуя командам, он продвигался по длинному пустому проходу в сторону чудовищного строения, которое возвышалось в центре лагеря гномов. Ларк вздрогнул, размышляя о том, способен ли Танкуоль читать его мысли. Естественно, Ларк надеялся, что не способен, учитывая то, над чем он раздумывал. Лапой он лениво поглаживал амулет и ненадолго задумался, что произойдет, если он вырвет его из своего тела и выбросит. Он был уверен, что нечто отвратительное. с е р в о п р о в д и ц с станется наложить на это устройство какое-нибудь замысловатое проклятие. Он не сомневался, что извлечение амулета из ч е р и п а в е р о я т н е е всего убьет его, либо самое малое вызовет сильную боль. А Ларк был не менее чувствителен к боли, чем большинство скавинов. Снова Ларк вздрогнул, надеясь, что т а мысль не дойдет до т о н к у о л я по каналу связи. Он полагал, что не дойдет. Посылать можно было лишь дотрагиваясь до кристалла и концентрируясь. Ларк полагал, что излучение его м ы с л е й в эфир требует больших усилий. Уверенности у него не было. Пробовать он не пытался и в этот момент просто надеялся, что так и есть. Остановись! Пришел властный приказ. Ларк выполнил его сразу, автоматически и инстинктивно. Через минуту после этого он услышал впереди звук шагов обутых в сапоги гномов. Минуту спустя мимо входа на улицу проследовал маленький отряд. Ларк инстинктивно содрогнулся, увидев, что они волокут на сожжение трупы с к а в и н о в Его усы подергивались. Ранее он уже распознал мерзкий запах сжигаемой плоти с к а в и н о в а сейчас быстробеги через улицу. Спеши, торопись, пока путь свободен. Собравшись духом, он выскользнул вперед на широкое открытое пространство между зданиями, по ходу отважившись бросить быстрые взгляды на п р а в о и налево и увидел, что путь за спинами ушедших гномов действительно безопасен. Он вынужден был признать, что как бы то ни было Танкуоль могущественный волшебник. Он не догадывался, каким образом серый провидец смог столь хорошо направлять его, но тот до сих пор не ошибся. Ларк торопливо перебежал и укрылся в противоположном проходе. Огромное строение гномов теперь находилось прямо перед ним. Металлическая крыша блестела в лунном свете. Он заметил огромные и мощные паровые двигатели, присоединенные к стене. Проснулось его скавенское любопытство. Он гадал, что же может храниться в столь огромном сооружении. Быстро, быстро! Следуй направо, пока не найдешь вход, или скоро умрёшь. Ларк поспешно подчинился. Он проскользнул через входную арку и замер, уставившись вверх широко раскрытыми от изумления глазами. С его губ сорвался возглас неприкрытого удивления и непонимания. Феликс брел через пылающую ночь рядом с Вараком. Все не столь плохо, как казалось на вид, говорил он себе, вопреки всему, надеясь, что это правда. Было заметно, что обе стороны понесли значительные потери. В бою пало много гномов, и, похоже, все без исключения прихватили с собой по меньшей мере по паре скавинов. Вонь сжигаемых тел крысы и людей была почти невыносима. Для защиты от вони Феликс обернул плащом нижнюю часть лица. Похоже, что никого больше запах не беспокоил. Очевидно, огромный комплекс получил множество повреждений. Феликс прикидывал, достаточно ли их для того, чтобы воспрепятствовать работе гномов, каким бы проектом они ни занимались, но решил, что не рискнет сделать ставку. У него попросту нет достаточных знаний о том, что тут происходит. Чему все это служит? внезапно спросил он в а р е к а Молодой гном перестал протирать свои сломанные очки краем рубахи и посмотрел на него. Он подышал на линзы, словно желая потянуть время и собраться с мыслями, а затем начал протирать снова, не замечая, как выпадают осколки стекла. Чему служит конкретно что? Все эти механизмы, произнес Феликс. Видимо, мне следует оставить эти объяснения моему дяде. Он тут главный. Весьма осмотрительно. Где я могу найти твоего дядю? В замке, вместе с остальными. Прежде чем он смог задать другой вопрос, низко над головой со свистом пронесся гирокоптер. На посадочной опоре стоял коренастый бритоголовый гном. Он держал чудовищный многоствольный мушкет. Что-то в его позе насторожило Феликса. Гном повернул рукоять на боку мушкета, и град пуль взбил землю у ног Феликса. Феликс толкнул в а р о к а в в сторону, а сам упал ничком и перевернулся, чтобы проследить за гирокоптером, недоумевая, что за безумие овладело ненормальным гномом. Но не мог же он спутать Феликса со Скавином. Затем позади Феликса послышался хор криков боли. И лишь повернув голову, Феликс заметил группу с к а в и н о в которая бесшумно следовала позади него с обнаженными клинками. Феликс опознал в них диверсантов, ужасных с к а в и н о в у б и й ц с которыми он сражался в нулне, ь в таверне слепая свинья. Гном с гирокоптера сразил их своим странным оружием. Весьма вероятно, он спас им жизнь, несмотря на то, что из-за недостатка точности едва не убил обоих. Гирокоптер понесся обратно, и, вращаясь, спускался на не особо идеальное для приземления место. Держащая мушкет фигура спрыгнула с его борта и низко п р и г н у в ш и с ь чтобы быстро вращающиеся лопасти не сняли голову с плеч, поспешно отбежала от летающей машины. Нисходящий поток воздуха от машины сплющил здоровенных охол рыжих окрашенных волос, п о д н и м а ю щ и й с я над его головой. На сильном ветру захлопал плащ Феликса, а от поднятой машины пыли на глаза навернулись слезы. Варак был вынужден зажмурить глаза за линзами своих сломанных очков. Гном прикрыл рот книгой, чтобы не надышаться пыли. Странный химический запах, испускаемый летательным аппаратом, достиг н о з Дрей Феликса даже через шерсть плаща. Новоприбывший был невысок и невероятно широк. Обнаженная грудь демонстрировала впечатляющую мускулатуру. Его плечи петлей охватывали два одинаковых патронташа с боеприпасами. Красная повязка опоясывала лоб. Ремень с пряжкой в виде необычного серебряного черепа удерживал его зеленые штаны. Белая борода была коротко подстрижена чуть не до челюсти. На его правом плече был вытатуирован двуглавый орел империи. Глаза гнома закрывали необычно толстые оптические линзы. Феликс заметил, что на них выгравировано что-то вроде перекрестий. По внешнему облику Феликс решил, что перед ним еще один истребитель троллей. Незнакомец неуклюже приблизился к нему, о г л я д е л с ног до головы, а потом сплюнул на тело одного из скавинов. Мерзкие, слабные и мелкие создания, с к а в и н ы произнес он вместо приветствия. Вон им и Николы не нравились, Николы не и к о л н нравились и их механизмы. Он повернулся к Феликсу и сделал официальный гномий поклон. Малакай Макайсен, к вашим и вашего клана услугам. Феликс ответил ему поклоном имперского придворного. Он воспользовался этим движением, чтобы скрыть выражение удивления на лице. Значит, это и есть тот безумный инженер, о котором рассказывали Готрок и Варек. Безумцем тот не выглядел. Феликс Ягер, к вашим услугам. Гном снова повернул рукоять на мушкете. Стволы провернулись. В тела Скавина в полетели пули. Струйки черной крови выступили на пробитых шкурах и телах. Излишняя осторожность с этими тварями не помешает. Прожженные хитрюги, известное дело. Он говорит, что они очень коварны. Перевел Варек. А да, ну тебе. Мне кажется, господин Ягер прекрасно меня понял. Что не так, господин Ягер? Полагаю, я понял. Уклончиво ответил Феликс. Ладно, тады двинули. Лучше подняться в замок. Старый б о р о к захочет побалакать и с тобой и остальными. Я думаю, тебе тоже хочется узнать, что тут происходит. Было бы замечательно, произнес Феликс. Доброе. Просто жди, пока в о н ы не опустят мост. Если только не хочешь лететь со мной, я думаю, коптер сможет поднять дополнительного пассажира. У Феликса заняло несколько мгновений осознать, что безумец предлагает ему прокатиться на посадочной опоре. Он постарался изобразить на лице приятную улыбку, когда произнес: «Я думаю, что просто подожду, пока откроют ворота, если вы не против». «Як скажешь, т а т д до встречи». м а к а й с о н вскарабкался обратно на п о с а д о ч н у ю опору гирокоптера и что-то проорал пилоту в шлеме и защитных очках. Двигатель заревел, и машина устремилась в небо, оставив Феликса в недоумении. А произошла ли эта встреча на самом деле? Все ваши инженеры разговаривают подобным образом, спросил Феликс у Варока. Молодой гном покачал головой. Клан м а к а й с о н а происходит из долины дымчатых сумерек, что высоко на севере. Это изолированное место. Их манеру выражаться странные находят даже остальные гномы. Феликс пожал плечами. Он услышал скрип огромных цепей, когда подъемный мост в замок начал опускаться. Внезапно, четко осознав, насколько же он устал, он быстро зашагал в сторону ворот, надеясь найти место, где можно расположиться на ночлег. Феликс проснулся от безумного жестокого кошмара, в котором огромный крыса-огр преследовал его по горящему городу. В то время как гигантская фигура громадного скавина со светлым мехом злобно наблюдалась небес, иногда город был гномьим поселением у одинокой башни, иногда он бежал по мощеным улицам нульно, иногда это был его родной город Альтдорф, столица империи. Это был один из тех снов, в которых клинки твоих врагов яркие и ужасно остры, а твой собственный попросту отскакивает от незащищенных доспехами тел. Он бежал и бежал, а паршивые блохастые скавины замедляли его, хватая за руки ноги, в то время как его чудовищный преследователь подбирался еще ближе. Феликс резко открыл глаза и обнаружил, что смотрит в потолок незнакомого помещения. Пробуждение всегда дезориентировало его, даже после многих лет странствий. Феликс обнаружил, что лежит на кровати, предназначенной для значительно более короткой и широкой персоны, и его ноги высовывались за ее край, несмотря на то, что лежал он по диагонали. Он вспотел под тяжелыми одеялами, опутывающими его конечности, и начал догадываться, откуда могло в его сне появиться ощущение того, что его хватают и замедляют. У него остались смутные воспоминания о том, как он днем ранее вошел в замок, ему представили различных гномов и показали его п о к о и Он помнил, как повалился на кровать, а после этого ничего, кроме своих быстро развеивающихся кошмаров. Он даже не снял свою одежду. Пятна крови и грязи испачкали простыни. Феликс присела, у с т а л о покачал головой, ощутив боль в мышцах, что осталось ему от участия в сражении прошлой ночью. Феликс все же испытывал чувство радости. Он остался в живых, и это главное. Ни на что не похожее чувство — понимать, что оказался в бою одним из везунчиков. Он поднялся с кровати и выпрямился, почти ожидая, что придется нагнуть голову, а потому был более чем удивлен, обнаружив, что замок выстроен по человеческим меркам. Феликс подошел к узкому окну в виде бойницы для стрельбы и бросил взгляд на долину. Снизу поднимались облака дыма, а вместе с ними вонь сжигаемых тел скавенов. Он призадумался, сколько из этих закрывающих вид дымов исходит от машин, а сколько от погребальных костров. Но затем решил, что ему все равно. Внезапно он почувствовал сильный голод. В дверь постучали, и он понял, что звуки его пробуждения не остались незамеченными. Войдите, прокричал он. Вошел Варек. Рад видеть, что ты встал. Тебя желает видеть дядя Борек. Ты приглашен на завтрак в его кабинете. Проголодался? Лошадь бы съел. Не думаю, что дойдет до этого, сказал Варек. Феликс засмеялся, а затем по выражению лица гнома понял, что Варек не шутил. Это была уютная комната, напоминавшая Феликсу кабинет отца. Вдоль трех стен располагались книги с гномьими рунами и надписями на рейкшпиле, н а т е с н е н н ы х к р е ш к а х Некоторые шкафы заполняли подставки для свитков. Всю четвертую стену занимала огромная карта северной части Старого Света, покрытая булавками и маленькими флажками. В самой северной части мира были нанесены обозначения поселений, гор и рек в той области, которую Феликс никогда не видел ни на одной из карт людей, в той области, которая, как он понял, была давно поглощена пустошами хаоса. Массивный стол в центре кабинета был завален кучей писем, свитков, карт и пресс-папье. За столом сидел самый старый гном из тех, кого когда-либо видел Феликс. Его огромная длинная борода была раздвоена и опускалась почти до пола, прежде чем петлей подняться к его ремню. Макушка его головы была лишена волос. Локоны снежно-белых волос обрамляли лицо, жесткую кожу которого прорезали глубокие старческие морщины. Глаза, осмотревшие из-за толстых очков в виде пенсне, б л е с т е л и как у юнца, и Феликс тут же разглядел семейное сходство с Вараком. Борек Вилобородый из рода Гремнара к вашим и вашего клана услугам, произнес гном, поднимаясь из з а с т о л а Феликс увидел, что тот согнут, почти как горбу находит лишь при помощи крепкого подкованного железом посоха. Простите, что не кланяюсь, я не столь гибок, как когда-то. Феликс поклонился и представился. Я должен поблагодарить вас за помощь в сражении прошлой ночью, произнес Борек. Из исспасения моего племянника. Феликс собирался сказать, что он сражался всего лишь для спасения собственной жизни, но почему-то это не показалось очень подходящим к ситуации. Я делал то, что при подобных обстоятельствах сделал бы любой человек. Заставил он себя произнести. Борек рассмеялся. Я так не думаю, мой юный друг. Не многие из народа Сигмара в наши дни помнят о старых узах и долгах. И немногие действительно способны сражаться подобно тебе, как в это верит мой племянник. Возможно, он излишне преувеличивает. Заявляя нечто подобное, вы предъявляете серьезное обвинение. Немногие из гномов говорят что-либо кроме правды, господин Ягер. Я не это имел в виду, заикаясь произнес Феликс, затем по взгляду глаз старого гнома обнаружил, что тот подразнивает его. Я просто подразумевал, что не беспокойтесь, я не стану упоминать об этом при моем племяннике. А сейчас д о л ж н о быть вы голодны, почему бы вам не присоединиться к остальным за трапезой? Потом нам предстоит обсудить серьезные вопросы, несомненно, весьма серьезные вопросы. Завтрак был сервирован на столе в примыкающей комнате. Огромные окарака лежали на чеканных стальных тарелках. Чудовищные головки сыра смотрелись, словно памятники обжорству. Массивные темные листья гном его подорожника сформировали горные цепи посреди скатерти. В воздухе пахло пивом из уже откупоренных бочек. Феликс не был удивлен, увидев Готрека и Снорри, которые сидели на корточках у огромного камина. Истребители поглощали Эли, запихивали еду в свои рты так, словно только что узнали о наступлении голодных времен. Варок наблюдал за ними, словно ожидая, что в любой момент истребители могли показать новые примеры отваги. Его книга в кожаном переплете лежала тут же под рукой на случай, если понадобится что-то записать. На нем были новые очки в стиле, как теперь определил Феликс, скопированным у его дяди. Н находился здесь и другой незнакомый Феликс угном, который не стал немедленно подходить и представляться принятым у г н о м о в способом. Он подозрительно уставился на Феликса, словно ожидая от него кражи столовых приборов. Игнорируя его взгляд, Феликс прошел к столу и принялся за еду. Она была лучшей из всего, что ему доводилось пробовать, и он не терял времени попусту. Феликс, лучше залей это небольшим количеством эля, посоветовал Снорри. На вкус станет еще лучше. Несколько рановато начинать утро с выпивки, сказал Феликс. Сейчас заполдень, вставил Готрок. Ты две ночи проспал, добавил Снорри. Упущенная минута, что потраченный медяк, проворчал гном, которого Феликс не знал. Феликс повернулся поприветствовать его. Он заметил, что гном короче большинства своих соплеменников, но шире. У него была длинная и черная борода. Волосы были коротко подстрижены и разделены посередине пробором. Взгляд глаз был острым и пронзительным. Строгая черная рубаха и штаны выглядели старыми и поношенными, хотя были явно отлично скроены. Его высокие сапоги были старыми, но хорошо начищеными. н Металлические пластины защищали каблуки от снашивания и повреждения. Гном был дородным, и его мясистое лицо напомнило Феликсу его отца и прочих богатых купцов, которых он знал. То было следствие мобильных трапез в превосходно обставленных залах гильдии, где решались серьезные торговые дела. Руки гнома были заткнуты за пояс, словно тот постоянно проверял на месте ли его весьма не маленький к о ш е л ь к Феликс поклонился ему. Феликс Ягер, к вашим и вашего клана услугам, произнес он. о л ь г е р о л ь г е р с о н к вашим, сказал гном, прежде чем вернуть поклон. Имеете ли вы хоть какое-либо отношение к Ягерам из Альтдорфа, молодой человек? На мгновение Феликс почувствовал смущение. Все-таки в семье он считался паршивой о в ц о й и покинул отчий дом в сложных обстоятельствах после убийства человека на дуэли. Он заставил себя невозмутимо встретить взгляд Ольгерсона и произнести: "Мой отец владелец торгового дома. В прошлом я имел с ними неплохие дела. Ваш отец хороший глава компании для человека. Некоторая презрительность в тоне гнома разозлила Феликса, но он сохранил спокойствие, напомнив себе о том, что тут он чужак. попросту не следует возмущаться в замке полном раздражительных гномов, которые могут приходиться родственниками этому незнакомцу." Стало быть, так и есть. Если он смог заработать хоть какие-то деньги, имея дело с тобой, о л ь г е р Златохват. Неожиданно высказался г о т р о к Ольгер, известный скряга. Весело произнес Снорри. Снорри знает, что когда Ольгер достает монету из своего кошелька, на той моргает голова короля. Оба истребителя громко расхохотались над этой древней шуткой. Феликс прикидывал, сколько они уже выпили. Лицо Ольгерссона покраснело. Он выглядел так, словно хотел оскорбиться, но не осмеливался. Ни Готрик, ни Снорри не беспокоило его богатство, влияние или родственники. Никто и никогда не стал б о г а ч е растрачивая деньги. Раздраженно произнес гном, повернулся и прошествовал в другую комнату. Вам следует быть любезнее с господином Ольгерссоном, сказал Варек. Он тот, кто финансирует эту экспедицию. От изумления Готрик прыснул полным пивортом. Он повернул голову к молодому грамотею, разглядывая так, словно тот только что заявил, что золото растет на деревьях. Величайший с к у п е р д и й г н о м е г о царства сам отдал вам золото. Расскажи-ка об этом поподробнее. Через несколько минут р а с с к а ж е т м о й д я д я Феликс ощутил смешанные чувства беспокойства и любопытства, когда они по очереди прошли в кабинет Борака Вилобородова. Ему было любопытно услышать, что привело сюда в эту глухомань всех этих столь несхожих гномов. Его беспокоила перспектива того, куда это дело могло завести, глядя из окна на столь мощные промышленные сооружения, вспоминая, с какой свирепостью с к а в и н ы пытались ими овладеть, оценивая, сколь огромное количество силы и средств было вложено в это место, Феликсу сложно было представить, чтобы гномы не воспринимали их таинственное предназначение со всей серьезностью. Зато представить, как Готряк и он сам могут быть в это втянуты, было весьма легко. Борек смотрел на него с огоньком в глазах. о л ь г е р стоял в дальнем углу, вращая руками глобус, демонстративно повернувшись спиной к собравшимся. Пожилой ученый усмехнулся в его сторону, а затем пригласил всех занять места, так как кресла гномов располагались слишком низко для Феликса, он остался стоять. Пока Борок сверялся с какими-то бумагами на своем столе и делал руническим письмом пометки с помощью пера, стояла тишина. Затем он, в точности, как поступали лекторы в университете Альтдорфа, прокашлялся, прочищая горло, и заговорил: «А -а -а. "Я отправляюсь на поиски затерянной крепости Каракдума". Произнес он без вступления. Когда он посмотрел на Готрика, в его взгляде был вызов. Тебе не удастся, сурово сказал г о т р а к с оттенком раздражения в голосе. Мы пытались годы назад, мы потерпели неудачу. Пустоши н е п р о х о д и м ы ничто не может выжить там, сохранив рассудок и не изменившись. Тебе это столь же хорошо известно, как мне. Я верю, что мы нашли способ. г о т р а к фыркнул, затем недоверчиво покачал головой. Способа не существует. Мы пытались пробиться силой, организовав для этой цели военную экспедицию, хорошо экипированную и вооруженную лучше, чем когда-либо. Ты знаешь, сколько из нас выжило? Ты, я, Снорри и, может быть, горстка остальных. Большинство сейчас мертво или обезумело. Говорю тебе, это сделать невозможно. И тебе известно, сколь многие погибли в экспедициях до нашей. Ты не всегда думал так, б а т р и к Сингурни. В то время я еще не видел пустоши хаоса. Значит, ты даже не выслушаешь мое предложение? Нет, нет, я послушаю, старик. Продолжай. Поведай мне, что за безумный план у тебя в голове. Возможно, я смогу от души посмеяться. Поразительная тишина воцарилась в комнате. В конце концов, Борок продолжил: Каракдум, один из величайших городов нашей расы, мощнейшая крепость во всех северных землях. Он был потерян более двух столетий назад во время последнего великого нашествия хаоса, как раз перед правлением того, кого вы называете Магнусом Благочестивым. На странице 3542 тома 469 Великой книги Обид вы можете найти запись о д о л г е й крови подлым последователям тёмных сил. В дополнительных приложениях содержатся записи об именах всех павших, и б обо всех истребленных кланах. Последние сообщения, что мы имеем, о том, что Тангри Могнебородый руководил своим отважным войском при обороне обреченной цитадели от мощной армии, пришедшей с севера при расширении пустошей хаоса. С тех пор нет никаких известий из Каракдума, и ни один гном из наших земель не смог туда добраться. Почему? – спросил Феликс. Потому что пустоши хаоса расширились и поглотили все земли между Каракдума и перевалом Черной крови. Тогда откуда ты знаешь, где искать ее? Я был тем, кто доставил последнее сообщение из Каракдума, сказал б о р о к в печали склонив голову. Это был мой родной город, господин Ягер. Я из рода самого короля Тангрима. В течение последних ужасных дней наши враги призвали могучего демона, и мы отчаянно нуждались в помощи. Среди многих мы выискивали тех, кто сможет донести весть о нашей нужде до наших братьев. Были выбраны мой брат и я. По секретным проходам, известным лишь нескольким, мы покинули цитадель. Лишь я и мой брат Вариг, отец Варика, смогли пройти сквозь пустоши. Это был трудный путь. Ни из тех, что я желал бы сейчас вспоминать, достигнув юга, мы обнаружили, что тут тоже свирепствует война, и помощи нам не получить. А затем обнаружили, что нет и пути назад. Возможно ли, что этот гном настолько стар? – думал Феликс. Несомненно, тот выглядел древним, и Феликсу было известно, что гномы живут дольше людей. Но даже если так, мысль о том, что этот гном старше его в десять раз, а то и больше, потрясла Феликса. Затем ему пришла в голову другая мысль: если п у с т о ш и с т о л ь смертоносные, почему, пройдя через них, тебе не удалось вернуться обратно? – спросил Феликс. Я вижу, ты сторонник скептицизма, господин Ягер. Мне следует убедить тебя. Ладно. Позволь мне лишь добавить, что в дни нашего побега пустоши лишь немного расширились, а влияние х а о с а было не столь велико. К тому времени, как мы попытались в е р н у т ь с я ужасная мощь х а о с а возросла многократно, и земли стали непроходимы. Теперь с твоего разрешения я п р о д о л ж у Феликс понял, что перебив старого гнома, он вынудил того повторять то, что остальным присутствующим было уже известно. Внезапно он почувствовал себя неловко. Разумеется. Извините меня, произнес он. Расскажи нам о сокровищах, что были утеряны, вмешался Ольгерсон. Борек не выглядел довольным повторным прерыванием. Он бросил быстрый взгляд на купца. Феликс уловил блеск, который появился в глазах скряги. Это было нечто сродни помешательству, и Феликс достаточно хорошо узнал гномов, чтобы распознать золотую лихорадку. Внезапно для него перестала быть загадкой, почему о л ь г е р вложил деньги в финансирование этих поисков. Того сжигала почти безумная алчность к золоту, которая иногда овладевала даже самыми рассудительными из гномов. Да, огромные запасы Каракдума пропали с падением города, и все сокровища были утеряны. А из всех утерянных сокровищ самым драгоценным был молот судьбы, могучее оружие самого короля Тангрима и топор рунных мастеров. В этот момент Борек повернулся и посмотрел на Феликса. Знай, Феликс Ягер, что мы говорим о таких вещах, которые могут обсуждаться лишь с гномом или другом гномов. Готрик Свенгур не поручился за тебя, но теперь мне нужно твое слово, что ничто из обсуждаемого здесь ты не станешь рассказывать никому, кроме чистокровного гнома или другого друга гномов. Если ты полагаешь для себя невозможным дать такое обещание, мы поймем, но будем вынуждены просить тебя покинуть это собрание. Внезапно, словно озаренный в о с с и я в ш и м над ним светом, Феликс ощутил, что достиг границы переход, через которую основательно изменит его жизнь. Он сознавал, что если с о г л а с и т с я остаться, то будет некоторым образом связан неявным обстоятельством участвовать в любом безумном плане, который предпримут те гномы. В то же самое время он признавал притягательность обсуждаемого этой истории про потерянные города, древние сражения, старые счеты и огромные богатства. Он несомненно был заинтригован, а в том, чтобы просто послушать, не было никакого вреда. Я даю тебе слово, вымолвил он едва ли не раньше, чем решил высказаться. Очень хорошо. Тогда я продолжу. Феликс почему-то ожидал чего-то большего. Он ожидал, что его попросят произнести клятву, а может, скрепить обещание кровью, как сделал г о т р а к во время той грандиозной попойки. Его слово попросту приняли на веру, и Феликс указался слишком легкомысленным такой подход к тем, кого посвящали в утраченные тайны старшей расы. Должно быть, изумление отразилось на его лице, и б о р е к улыбнулся. Нам достаточно данного тобой слова, Феликс Ягер. Среди моего народа слово в о и н ы свято. Оно крепче камня, долговечнее гор. Мы не просим ничего более. Если ты не собираешься его сдержать, что изменят письменные договора, принесенные пред алтарями клятвы и тому подобное? Феликс решил, что несогласие лишь неблагоприятно отразится на нем, а потому сохранял молчание, пока старый ученый продолжал говорить. Да, молот судьбы и топор рунных мастеров, возможно, самые могущественные из артефактов, завещанных нам богами предками. были утеряны, а вместе с ними и большая часть нашего наследия и древнего могущества. Когда пал к а р а к Дум, мы посчитали их потерянными навсегда. Подобное море разложения, унылые пустоши и хаосы нахлынули на наши древние земли, погребая древние вершины, а мы с т е н а л и и скрежетали зубами, потеряв силу духа и смирились со своей утратой. Мы считали их утраченными навечно, и так было два столетия. И они остаются утраченными, неумолимо произнес Готрок. И останутся таковыми всегда. Повторяю, через пустоши нет пути. Возможным, а в о з м о ж н ы и нет. г о т р е к после провала нашей последней попытки, я возобновил свои поиски в библиотеках и залах знаний. В главном зале знаний Караза Карака я осматривал старейшие галереи, доставая с полок покрытые пылью тома, которые т ы с я ч е летия лежали там, разрушаясь. Я записал каждое слово из рассказов тех, кто утверждал, что посещал пустоши и выжил. Я получил доступ в запретные склепы храма с и г м а р а в Альтдорфе. В их записях, столетиях оставляемых из признаний подвергаемых пыткам еретиков, я нашел упоминания о рунах, заклинаниях и талисманах, которые могут защитить от влияния хаоса. На этот раз я решил добиться успеха, и я верю, что нашел того, кто сделает это возможным. И кто же это? Насмешливые нотки в голосе истребителя как-то поутихли. Парень, с которым ты в с т р е т и ш ь с я довольно скоро, готрик. Он убедил меня в том, что его чары действуют. Даю тебе честное слово, я верю тому, что они нас защитят. Как долго ты можешь защищать от безумия и мутации тех, кто отправится в пустоши хаоса? Возможно недели, несомненно дни. Недостаточно долго. Переход через бесплодные земли до Карагдума может занять месяцы. Да, Готрик. И шком или в бронированных повозках, которые мы пробовали использовать в последний раз. Но есть другой способ. Способ м а к а й с у н а На воздушном судне? Да, на воздушном судне. Да ты спятил? Нет, ни коим образом. Послушай, я долго изучал феномен пустоши хаоса. Теперь мне известно гораздо больше, чем нам тогда. Большинство мутаций вызывается пылью искривляющего камня, заражающей пищу и воду или вдыхаемой незащищенными легкими. И вот что сводит с ума разумных существ и к о в е р к а е т их тела и облик. Да, а еще она присутствует в самой почве, пустоши и облаках, что с нее поднимаются. Она содержится в пыли песчаных бурь и в колодцах. Но что, если мы взлетим выше облаков? г о т р о к помедлил с минуту и, видимо, обдумал это. Тебе придется опускаться, чтобы уточнить курс, свериться с ориентирами на местности. Воздушный корабль будет закрыт экранами из мелкой ч е й с т о й сетки. В нем будут иллюминаторы и фильтры такого типа, что ты видел на подводных судах нашего флота. Воздушному кораблю, возможно, придется опускаться из-за бурь ветров или механических повреждений. Амулеты защитят экипаж, пока ремонт не будет выполнен или буря не утихнет. А если отремонтировать будет невозможно? Это, разумеется, риск, но в пределах допустимого. По крайней мере, амулеты позволят выжившим попытаться маршем пройти домой. Ни один воздушный корабль не сможет взять на борт достаточное количество угля для двигателей, чтобы путешествовать без остановки. м а к а й с е н разработал новый двигатель. Вместо угля тот использует черную воду. Его мощность способна двигать воздушный корабль, а горючее достаточно легковесно для совершения п у т е ш е с т в и я Казалось, истребитель находил новые возражения столь же быстро, как о т м е т а л и с ь прежние. Он неистово искал брешь в аргументах ученого. Как быть с пищей и водой? Воздушный корабль может нести на себе и то и другое на все путешествие. Достаточно большой для этого воздушный корабль построить невозможно. Наоборот, мы уже сделали это. Именно его мы строили здесь. Он никогда не взлетит. Мы уже делали пробные полеты. Готрок выложил свой козырь. м а к а й с о н его создатель. Корабль обречен разбиться. Может так, а может нет. Но мы все равно собираемся попробовать. Ты пойдешь с нами, г о т р е к Сингурни. Чтобы остановить, тебе придется убить меня. Это как раз то, что я надеялся услышать. Воздушный корабль. Это его искали скавены. Скорее всего. Тогда тебе следует выдвигаться быстрее, пока они не собрали другую армию. Феликс помедлил мгновение. Его голову вскружили услышанные известия. Похоже, г о т р о к со всей серьезностью воспринял весь этот безумный разговор о полете в пустоши хаоса на неопробованной и крайне опасной машине, созданной известным безумцем. И Феликс не сомневался: истребитель ожидает, что Феликс к нему присоединится. Еще существовала высокая вероятность, что в конце пути их ожидает огромный злобный демон. Что еще хуже, похоже, что Скавины прознали об этой новой машине и ни перед чем не остановятся, чтобы заполучить ее. Каким адским колдовством они воспользовались для обнаружения чего-то столь недавно созданного и хорошо замаскированного? Или в этом месте даже среди гномов у них есть тайные агенты? Подобные с в и д е т е л ь с т в о предвидения и организационных способностей Скавинов ощутимо повысило уважение Феликса к дьявольскому интеллекту и обширности сферы влияния к р ы с о людей. Услышав приближающихся гномов, Ларк быстро отбежал в укрытие. Большая часть ночи у него ушла на прогрызание себе прохода в задней стенке заполненного ящика, и он едва успел наконец-то пробиться. Ларк забился в содержимое ящика прямо перед тем, как тот был подхвачен одной из странных подъемных машин с паровыми двигателями, похоже, его везли по какому-то пандусу. Мысли Ларка все еще путались от увиденного прошлой ночью. Внутри огромного ангара в воздухе, без признаков каких-либо поддерживающих балок, парила массивная блестящая штука, похожая на огромную акулу. Штука подскакивала вверх-вниз, как разозленный зверь. Сходство усиливалось тем, что гномы посчитали необходимым привязать ее стальными тросами. Вид чудища вызвал у Ларка испускание мускуса страха, но по этому поводу он не испытывал ни малейшего стыда. Он не сомневался, что в подобных обстоятельствах то же самое произошло бы с любым другим с к а в и н о м даже с великим серым п р а в и т ц е м Танкуолем. Наблюдение заняло у него долгие минуты, в течение которых он опасался, что его колотящееся сердце вырвется из груди, прежде чем он обнаружил, что в действительности это не живое существо, а машина. Нечто весьма напоминающее изумление заполнило его мысли, когда он прикинул размер этого объекта. Тот был длиной в несколько сотен скавенских хвостов, более массивным и куда как более впечатляющим, чем любой другой механизм, который Ларк видел в с к а в е н б л а й т е или в этом поселении гномов. Ларк был изумлен волшебством, которое могло удерживать в воздухе штуковину, выглядящую столь внушительно. Призвав в помощь свой боевой опыт, Скавен мысленно перебрал возможные области применения. С такой машиной армия с к а в е н о в может пролетать над городами людей, сбрасывая сферы ядовитого ветра, мешки с зараженными чумой вещами и всевозможное другое оружие, даже не подвергаясь нападению от находящихся внизу защитников. Становится реальностью мечта каждого Скавеннового начальника – способ нападения, от которого нет верной защиты. Очевидно, столь большой бронированный воздушный корабль должен защитить от чего угодно, вплоть до нападения драконов. И даже в таком случае воздушный корабль обеспечит неплохие шансы на выживание, принимая во внимание его размеры и в о а н т е о р у д и й н ы е башни, а это несомненно они, что встроены в его корпус. В лапах любого скавина достаточно разумного, чтобы понять открывающиеся возможности, воздушный корабль окажется потрясающим оружием. В этот момент по его предположению к такому же умозаключению пришел серый провидец Танкуль, чье мощное чириканье раздалось в голове Ларка. Да, да, эта летающая машина должна стать моей, моей. Возможно, как обнаружил Ларк, у него вскоре появится шанс захватить ее, потому как ящик, в котором он спрятался, наверняка будет поднят внутрь могучего воздушного судна.